и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, это так? С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну.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 Определяя весну привозом устрицы и омаров, осень и зиму положенными днями, летах гуляниями и всю жизнь ленивой и покойной дремотой, как другие. Даже самолюбие. На что оно тратилось? Чтобы заказывать платье у известного портного? Чтобы попасть в известный дом? чтоб князь П. пожал мне руку? А ведь самолюбие, соль жизни, куда оно ушло?